Глава третья. Остаточные ауры. К тому времени, когда машина Гордея Листратова остановилась у гигантского здания вокзала, ярко освещенного неоновыми огнями, солнце окончательно скрылось за горизонтом. Но на Санкт-Петербург не опустилась тьма. На улицах засияли яркие огни витрин и вывесок. к л ю ч и л и с ь голографические рекламные изображения. Гордей не стал подъезжать к главному входу в здание вокзала на площадь, ярко освещенную уличными фонарями. Он остановился в узком темном переулке неподалеку от выхода на железнодорожные пути. Прохожие здесь не бывали, лишь иногда пробегали бродячие собаки. Вокруг возвышались стальные ангары складов, тянулись длинные приземистые строения мастерских и депо. Между зданиями царил полумрак. «А где он стоит, этот вагон?» поинтересовался Никита, когда Лестратов заглушил двигатель. «Недалеко отсюда, на последней сортировочной площадке», ответил Гордей, «на самых крайних путях. Они отогнали его подальше, наверное, чтобы журналисты не совали в это дело свой нос. «Мне просто нужно подобраться к нему поближе и осмотреться», на всякий случай уточнил Никита. «Верно, но старайся никому не попасться на глаза. Я понятия не имею, кто там еще состоит в этих перевертышах. Может, с некоторыми из них тебе лучше вообще не встречаться?» Отряд перевертышей в Департаменте безопасности существовал всего пару месяцев — Его создали специально для расследования необычных преступлений, связанных с деятельностью метаморфов или еще кого похуже. Это подразделение состояло преимущественно из ребят с особыми способностями — ровесников Никиты. Легостаев узнал об этом от Татьяны Пожарской, которая и сама была вынуждена сотрудничать с перевертышами. Никита периодически созванивался с ней — А еще они общались в соцсетях, болтали о том, о сём. При личных встречах Татьяна делилась новостями, рассказывала о некоторых своих делах, об успехах. К примеру, ее научили неплохо стрелять и водить машину. Никита даже немного ей завидовал. Получить права в 16 лет он о таком и мечтать не мог. Департамент безопасности заботился о своих сотрудниках, даже таких странных, как члены особой группы «Перевёртыши». — Если Татьяна там, — продолжал Гордей, — попробуй расспросить ее о происходящем. Может, им уже удалось что-то выяснить? — Хорошо, попробую, — кивнул Никита, — если удастся застать ее одну. — Только будь осторожен. Ты ж меня знаешь. Уж подслушивать и подглядывать я... — наловчился, — улыбнулся Легостаев. — Лицо не забудь, — Гордей замялся, подбирая слова. — Спрятать. Никита повернул к себе зеркальце заднего вида и слегка напрягся. Раньше это удавалось ему с трудом, сейчас же трансформация происходила без особых усилий. На лице парня выступила короткая и с и н я ч е р н а я шерсть. Глаза слегка расширились, принимая менделевидную форму. Зрачки сузились до черных щелок. Белки приняли янтарно-зеленый окрас. Кончики ушей заострились. Никита натянул капюшон куртки пониже. Потом улыбнулся гордею, показав роскошные клыки. А родная мама не узнает. Никита поддел когтями дверную ручку, выбрался из машины и осторожно двинулся в сторону железнодорожных путей. Он был в темных джинсах, черной кожаной куртке с капюшоном и черных кроссовках. Самая подходящая одежда, чтобы оставаться незаметным. Рукава куртки были давно оторваны, поэтому она не стесняла его в раздавшихся плечах. Парень на ходу потянулся, разминая затекшие мышцы. Короткая черная шерсть покрыла его руки от плеч до кончиков пальцев. Теперь Никита полностью слился с темнотой. Выйдя из переулка, он оказался на гигантском пустыре. Запах керосина, мазута и еще какой-то дряни буквально валил с ног. Обостренное обоняние на этот раз оказалось несколько некстати. Никита повел носом, сморщился и едва удержался, чтобы не чихнуть. Он пригнулся и, крадучись, пошел дальше, перешагивая через рельсы, тускло поблескивающие в темноте, туда... где был виден свет горящих прожекторов. Вскоре он увидел отцепленный вагон поезда. Последнюю площадку окружало наспех возведенное ограждение из невысоких пластиковых щитов. Неподалеку стояли машины с эмблемами Департамента безопасности. Их мигалки работали, разрывая ночную темноту яркими вспышками. Но сирены были отключены. Несколько человек бродило около большого серебристого вагона с выбитыми окнами. Никита подобрался вплотную к ограждению, замер в темноте и всмотрелся в присутствующих. Он узнал Панкрата л е г а с т а е в а своего двоюродного брата, который, как недавно выяснилось, курировал работу перевертышей. Неподалеку от него стояли Антон Василевский и Татьяна Пожарская. Когда Никита увидел девушку, у него вдруг что-то тоскливо сжалось в груди. Так происходило во время каждой их встречи. Он все никак не мог привыкнуть к тому, что Татьяна — точная копия Ксении Воропаевой, которую он любил и недавно потерял. У вагона Никита увидел еще несколько человек постарше, видимо, экспертов криминалистической лаборатории — и парочку других подростков, определенно чувствующих себя не в своей тарелке, наверное, других членов перевертышей. Каких еще имцов допустили бы на место преступления? Пространство вокруг вагона было ярко освещено специально установленными прожекторами на высоких штативах. Но в п а р е т р о й к и метров от площадки уже начинался мрак. Никите это было только на руку. Пригнувшись, он бесшумно начал приближаться к вагону, ступая аккуратно, словно гигантская дикая кошка, вышедшая на охоту. На небольшом участке земли рядом с путями росло высокое раскидистое дерево с толстым стволом и мощными ветками, нависающими над платформой. Никита... Протиснулся между щитами ограждения, подобрался к дереву вплотную и всадил в него когти. В этот момент к месту оцепления подъехала еще одна машина. «Это она», — сказал Панкрат. Все сотрудники полиции обернулись к прибывшему автомобилю. Никита воспользовался моментом и бесшумно вскарабкался вверх по дереву. Выбрав ветку потолще, он растянулся на ней, прижался к шершавому стволу и замер. Отсюда ему было прекрасно все видно. Он даже мог разглядеть внутреннее убранство вагона. Сквозь разбитые окна и распахнутую дверь виделся пол, местами покрытый какими-то странными большими угольно-черными пятнами. В вагоне валялись дорожные сумки — Много разбросанные в беспорядке одежды и обуви, словно пассажиры в торопях разделись догола перед тем, как покинуть поезд, да так и побросали все, где попало. Антон Василевский о чем-то шептался с Татьяной. Они стояли прямо под веткой, на которой притаился Легостаев. Девушка слушала Антона и молча кивала, не сводя глаз с пустого вагона. Высокая, худенькая, с длинными темными волосами, Никита залюбовался ею. Как же все-таки странно, что и Ксения, и Татьяна были клонами Инги Штерн, этого чудовища в человеческом облике. Он видел ее всего дважды или около того, но каждый раз его бросало в дрожь от одного только ее присутствия. Жестокая, злобная кровопийца, к тому же сумасшедшая. Это она убила Ксению. А перед тем уничтожила Мебиуса и Константина, прежнего вожака Парда-Пантер. Никита никогда этого не забудет и не простит ей. Его когти впились в шершавую кору дерева. «Инга Штерн еще за все ответит. Пусть только попадется ему на пути». Антон повернул голову в сторону подъехавшей машины и что-то произнес. Никита напряг слух. Последнее время он отлично слышал, даже на большом расстоянии. «А это правда, что о н и й говорят?» — донеслись до него слова Антона. «Не знаю», — пожала плечами Татьяна. «Она состоит в отряде недавно, я еще не успела познакомиться с ней поближе, но, наверное, она хороша, раз без нее нас даже не пускают в вагон». Никита тоже посмотрел в сторону прибывшего автомобиля. б а н к р а т уже стоял около него. Он открыл дверцу и подал кому-то руку. Мгновение спустя из машины выбралась молодая девушка в черном платье. Легостаев принялся с интересом ее рассматривать. Она выглядела лет на семнадцать, явная поклонница готической субкультуры. Ее длинные светлые волосы были заплетены в толстую косу, уложены н вокруг головы, и заколоты одной-единственной крупной шпилькой. Глаза подведены черной тушью, на губах черная помада, на ногтях черный лак. Шею девушки охватывал узкий кожаный ошейник с блестящими металлическими шипами. Тонкую талию несколько раз опоясывал серебристый пояс из скрепленных между собой пластин. Девушка вышла из машины, Взяла с заднего сиденья длинное пальто и набросила его себе на плечи. Затем медленно осмотрелась по сторонам. Панкрат кивнул в сторону вагона и что-то сказал ей в полголоса. Она нехотя двинулась к платформе. «Привет, Агата!» — поприветствовал ее Антон. Она лишь кивнула мимоходом. «Со мной что-то не так?» — спросил Антон у Татьяны. «Она даже не взглянула в мою сторону». «Она со всеми так общается», — шепнула ему Татьяна. «Все никак не привыкнет, что теперь не она, а ей указывают, что делать». «Как и всем нам», — вздохнул Антон. Большинство членов перевертышей состояло в отряде по принуждению. Либо сотрудничество с департаментом, либо тюремное заключение. Антон попался на взломе банкоматов. Татьяна оказалась в поле зрения властей после того, как в считанные дни исцелилась после жуткого пожара в лагере «Хрустальный ручей». Но она, по крайней мере, обладала чуть большей свободой, чем другие. За нее вступился прокурор Павел Васильевич Воропаев, приемный отец погибшей Ксении. Увидев потрясающее сходство Татьяны с Ксю, он стал ее опекуном, и Татьяна сейчас жила в его доме. На чем, интересно, попалась эта Агата и на что она способна? Никита подозрительно прищурился, а с Агатой точно что-то было не так. Уже один ее внешний вид настораживал. Тем временем девушка подошла к вагону и остановилась, затем сняла пальто и подала его Панкрату. Ее лицо покрывал толстый слой бледной пудры, но Никите вдруг показалось, что он уже видел ее раньше. Вот только когда и где? Агата распустила свою косу, тряхнула рассыпавшимися волосами и вошла в тамбур вагона. Никита удивленно расширил глаза. Ее пышные локоны спускались почти до колен — Ему еще ни у кого не доводилось видеть таких длинных волос. Агата остановилась у первого черного пятна на полу, присела на к о р т о ч к и и коснулась его рукой. Затем испуганно вздрогнула и отдернула ладонь, словно от раскаленной печки. «Ты знаешь, что это?» — поинтересовался Панкрат. Агата медленно кивнула. «Когда-то это было человеком», — ответила она. На платформе тут же воцарилась мертвая тишина. У Никиты холодок пробежал по спине. Через окна вагона он видел множество таких пятен на полу и стенах пассажирского салона. Неужели все это были исчезнувшие пассажиры? Тем временем Агата вошла в салон, развела руки в стороны и закрыла глаза. Никита затаил дыхание. Интересно, чем она занимается, раз департамент безопасности привлек ее к работе. Вдруг волосы девушки зашевелились, будто живые змеи. От них начало исходить странное зеленоватое свечение. Они сияли, словно фосфорицирующая краска в темноте. Сияющие локоны начали двигаться вокруг головы Агаты. Они развивались по сторонам, колыхались, Словно щупальца осьминога, она как будто ощупывала ими пространство вокруг себя. Помимо этого, Агата медленно шевелила пальцами. Она не касалась предметов в вагоне, просто шла по проходу и водила руками над столиками и сиденьями. И явно что-то чувствовала, так как при этом... С удовлетворенным видом кивала и что-то тихо проговаривала себе под нос. «Вагон был полон людей», — вдруг отчетливо произнесла она. Панкрат тут же начал записывать ее слова в приготовленный блокнот. «Здесь кто-то спал. Здесь она провела рукой над поверхностью ближайшего столика. Играли в шахматы. А здесь волосы агаты качнулись в сторону пустых кресел». Все началось. Она остановилась в середине прохода. Темные пятна на полу располагались вокруг нее, так, словно Агата стояла в эпицентре взрыва. Везде валялись скомканные вещи, брюки, рубашки, платья. Сияющие волосы Агаты продолжали исследовать пространство вокруг ее головы. «Трое грабителей», — глухо произнесла она, — Совсем еще мальчишки. Метаморфы, члены Пентакля. Они испугали пассажиров. Панкрат прекратил записывать и негодующе на нее уставился. Опять Пентакль! Вы же видели их символ, нарисованный у входа? Нашему руководству это не понравится, произнес Панкрат. Так значит, это действительно они устроили? Светящиеся зеленым волосы колыхнулись в полумраке. «Не думаю», — покачала головой Агата. «Они сами сильно напуганы, они увидели что-то ужасное, и это что-то возникло прямо здесь, в середине прохода». Никита, жадно улавливающий каждое ее слово, вдруг ощутил какой-то дискомфорт. А вот в чем дело. Происходящее настолько его захватило, что он даже перестал дышать. Парень встрепенулся и сделал глубокий вдох». «Мальчишки хотели ограбить пассажиров?» — спросил Панкрат. Агата шевельнула головой, словно прислушиваясь к чему-то. «Они искали какой-то предмет, требовали его у людей», — ответила она. «Но они не нашли желаемого». «Что с ними стало? Они тоже остались в вагоне?» Панкрат старался не смотреть на черные пятна на полу. Нет, они сбежали. Разбитые окна, грабители выпрыгнули из них на ходу. А пассажиры? Еще кто-нибудь спасся? Нет, — покачала г о л о в о й Агата. Все остались внутри, кроме одного. Она нахмурилась. «Ты его видишь?» — поинтересовался Панкрат. т н е — недоуменно ответила девушка. — И это очень странно. Раньше со мной такого не случалось. Обычно я четко вижу остаточные ауры. Никита изумленно вытращил глаза. — Но сейчас, — продолжала Агата, — все словно в тумане. — Постарайся разглядеть хоть что-то, — попросил Панкрат. Агата кивнула. — Невысокого роста... «В его руке какой-то большой предмет», — сообщила она. «Сумка или чемодан. Больше ничего, лишь неясная черная дымка». Она открыла глаза и посмотрела на Панкрата. «Простите, но больше ничем не могу помочь». «Ты и так оказала нам неоценимую помощь», — ответил Панкрат. «Твои способности — это настоящее чудо». — Нам повезло, что ты состоишь в нашем подразделении. Агата недовольно поморщилась. — Повезло, ничего не скажешь, — тихо произнесла она.